Фавизм ⁇ дикая красота. Я хочу достигнуть такой конденсации ощущений, которая создаст картину. Анри Матис. Это направление просуществовало совсем недолго, лишь несколько лет, но фависты успели не только прочно занять место в искусстве начала 20-го столетия, но и сконцентрировать в своем творчестве многие характерные черты предшественников а также вдохновить новые поколения художников, привлеченных темпераментом и фантастическими яркими красками фавистских полотен. Посмотрите на картину Альфреда Морера «Прованский пейзаж» 1920 года в PDF-приложении к аудиокниге. Буйство цвета. На художественной выставке осеннего салона 1905 года в Париже царило оживление. Постоянные посетители привыкли к тому, что салоны всегда преподносят что-нибудь неожиданное, но в этот раз художники превзошли сами себя. Зрители толпились в залах, где были развешаны картины очень странного вида, невероятно яркие, броские, на которых среди разноцветных пятен подчас даже трудно было рассмотреть персонажей или предметы. Настоящий взрыв красок. Некоторые напоминали аппликацию — Чёткие силуэты, отсутствие привычной перспективы. Некоторые, на первый взгляд, казались мешаниной мазков и штрихов, но как только зритель отходил чуть дальше, на полотне неожиданно прорисовывались изображения людей, деревьев, панорамы города. И все эти картины объединяло одно — кричащая гамма-красок. Желтый, синий, красный, ярко зеленый Реакция зрителей была неоднозначной. Кто-то был в восторге, парижские живописцы в очередной раз удивили публику, подтвердили статус Франции как законодательницы мод, в том числе и в живописи. Но негативных отзывов также было предостаточно. С разгромной статьей выступил влиятельный критик Луи Вассель, приверженец традиционного консервативного искусства. Его приговор был суров. «Дикие животные» — именно от этого определения, лефув фуф» по-французски, и произошло название «фависты». Салон независимых Парижский салон в XIX веке являлся официальной выставочной площадкой Академии изящных искусств. Жюри салона в основном поддерживало представителей классической живописи и в результате от него отпочковался салон отверженных, а позднее салон независимых, где были представлены художники-новаторы. В отличие от независимых, выставлявшихся весной, осенний салон, начавший работу в 1903 году, демонстрировал работы неформалов, созданные летом. Они не писали программ, не издавали манифестов, но остались в истории искусства. Почему же? С чего началась их история и каким направлением они сами дали начало? Как впечатлить зрителя? К концу XX века в европейской живописи уже появилось немало новых течений и направлений. Академизм с его пристрастием к мифологическим и религиозным сюжетам отошел на второй план. Переворот в искусстве осуществляли реалисты, заявившие, что изображения шахтеров, каменщиков, рыночных торговок могут быть ничуть не менее интересны, чем портреты монархов и сцены из священного писания. Свое веское слово сказали и импрессионисты, не желавшие изображать все как в жизни и стремившиеся передать мимолетные ощущения и впечатления. Художники покидают студии и работают на пленэре, смешивают краски не на палитре, а непосредственно на холсте, добиваясь яркости и частоты их звучания. В эпоху постимпрессионизма мастера много экспериментируют с техниками нанесения красок на холст. Так, например, пуанселисты, от французского «поа», создавали свои картины, формируя изображение из множества разноцветных точек, Так называемые гении-одиночки из числа постимпрессионистов Анри де Тулус Латрек, Винсент Ван Гог, Поль Сезан ставили на первое место в живописи то выразительную плакатность, то язык цвета, то обращали внимание на геометрию изображаемых предметов и фигур. В искусстве каждое поколение должно начинать сначала. Искусство столь же индивидуально, как и любовь. Морис Вламинг. И творчество фавистов в определенном смысле стало итогом творческих исканий французских художников за несколько десятков лет. Вдохновителями фавистов стали Винсент Ван Гог, Поль Гаген, Эдгар Дега, Камиль Писаро, Анри де Тулус Латрек. Сначала несколько молодых живописцев Андре де Рен, 1880-1954 Анри Матис 1869-1954 и Морис де Вламинг 1876-1958 заявили, что старая живопись приходит к концу, и нужно искать нечто новое. Реализм, логика, сюжет, классическое построение композиции — все это с их точки зрения было уже лишним, цвет, и только цвет должен стать выразительным средством. Именно он должен будет чувство, устанавливать связь между живописцем и зрителем. То есть будущие фависты считали, что вовсе не обязательно сливать воедино сюжет, объект изображения и живописные средства. Живопись сама по себе является произведением искусства, а то, что хотел сказать художник, вдохновленный цветом, зритель способен додумать и воспринять сам». Дань фавизму в разное время отдавали такие художники, как Анри Эвенепул, Марис Марино, Жан Пюи, Анри Манген, Рауль Дюфи, Жорж Руо, Жоржета Агют и другие. «Исходный пункт фавизма», чуть позднее писал Анри Матис, «неформальный лидер нового течения, это решительное возвращение к красивым синим, красивым красным, красивым желтым первичным элементам, которые будоражат наши чувства до самых глубин. Сказано сделано. И на выставке 1906 года в Париже были представлены картины, наглядно иллюстрировавшие убеждения молодых бунтарей: Андре Дерена, Мариса де Вламинка, Анри Матисса. Также группе присоединились Атон Фриес 1879-1949, Луи Вальта 1869-1952, Альбер Марке 1875-1947, правда, его часто относят к постимпрессионизмам, Кес ван Данген, 1877-1968, Рауль Дюфи, 1877-1953, Шарль Камуан, 1879-1965, Жорж Брак, 1882-1963. Несмотря на то, что идеи фавистов впоследствии оказались близки представителям авангарда, от последних представителей фавизма отличались нежеланием участвовать в политике и издавать разнообразные манифесты. Предшественники и наследники. Как это часто бывает, фависты, заявлявшие о своем решительном отказе от всех предшествующих течений в живописи, на самом деле многое позаимствовали у старших товарищей. Наследие Ван Гога и поля Гогена читается в ярких красках, напряженном ритме, искажений пропорций фигур в угоду выразительности. От импрессионистов им досталось пристрастие к поиску красоты в обыденном, свободная манера письма. В живописи фавистов можно найти даже отголоски древнеегипетского искусства. Плоскостное изображение лиц и тел, почти полное отсутствие перспективы, но при этом уверенность и четкость линии. Как говорил Анри Матис, выразительность для меня заключается не в страсти, которая светится на лице и которая проявляется через мощное движение, она во всем расположении моей картины. Союз фавистов просуществовал недолго, уже в 1908-1909 годах художники перестали устраивать совместные выставки и пошли каждый по своему пути, причем далеко не всегда этот путь пролегал в русле созданного ими фавизма. Живописцы увлекались новыми течениями и стилями, например, Жорж Брак переквалифицировался в кубисты. Но идеи и достижения фавистов всплывали то тут, то там, их пристрастие к чистому цвету позже проявит себя в абстракционизме и в искусстве новых диких, уже после Второй мировой войны. Эмоциональность и бьющий по нервам ритм будут использовать экспрессионисты. Сильное влияние фавистов испытали российские художники, например, члены объединения «Бубновый валет». Ведь, как сказал в свое время Марис Вламинг, фавизм — это не изобретение, не образ действия, это способ существования, действия, мышления. Несколько картин ярких представителей направления представлены в PDF-приложении к аудиокниге. Раздел «Фавизм».